От горы по имени Кения, давшей название всей стране, до горы по имени Нгонг и дальше расположена земля Кикую. Это край высоких гор и саван, край воды, леса и диких птиц, край непроходимых чащоб и речных долин столь широких, что в них могли бы затеряться Все несчастья и пороки мира. Врываясь на континент у Момбасы, Ветер горяч и сух, Он становится прохладнее на Нагорьях, Где, по мнению некоторых, Погода, как летом, в графстве Кент. В джунглях буйволы, львы, носороги и леопарды, В саваннах большие стада антилоп, зебр и жирафы. В марте, а порою в апреле, приходит время дождей, наполняющих почву устрашающим плодородием, разверзаются древние раны, и новые побеги выходят из них. Это богатая страна, богатая плодородием земли и не менее богатая навестил, ибо все ее обитатели живут ею знайте, что эта страна вражды, ибо белый пришелец хочет покорить ее, а черный, кикую, удержать за собой. Но никто из белых не понимает эту страну и не может с ней совладать. Этим не может похвалиться и огромное большинство черных. Тоже можно сказать и про благородных любовь, Носорогов и буйволов. Только леопард понял ее, И он избегает сильного И нападает на раненого и ослабшего. След был двух-трехдневной давности, И небо знал, что может идти по нему быстро, И ничего не опасаясь. Но скорость должна быть так же, Соразмерно силами, ибо когда придет время преследования по пятам, он должен будет каждую минуту ожидать решительной схватки с жертвой. Все это было четко написано в его голове. Это был закон. Часов через шесть в лесу начнет смеркаться, и след утеряется. Поэтому он должен быстро бежать эти шесть часов, ночью хорошенько выспаться, надежно устроившись в развилине дерева, а завтра снова бежать весь день. Послезавтра настанет время осторожного преследования. Он знал это так же точно, как мы знаем время отхода поезда, поглядев расписание. Очень скоро он понял, что преследуемый Не охотник, ибо он не только оставлял следы подошв, но и спотыкался. Джунгли не место для спотыкающегося белого. Он даже прошел прямо через поляну, которую, очевидно, часто посещала левица с тремя львятами. Едва ставший на ноги младенец, и то узнал бы такое место по запаху и обошел бы его стороной. Быть может, это был поселенец, но эти гуляют по улицам Найроби, а если уж спотыкаются в зарослях, то делают это по ночам вместе с прекрасными и удобно бесплодными женщинами-массаи. Небу хорошо знал фермеров, владельцев кофейных плантаций. Однажды он был слугой в одном из каменных домов на склоне горы Кения, там, где его отцы когда-то пасли скот. Небу спешил, колчан колотил по бедру, а глаза беспощадно выискивали каждый отпечаток подошвы, каждый след, оставленный кожаными штанами на коре дерева. Он вспоминал. Когда оспа жестоко расправилась с его племенем, Он ушел из джунглей. Мускулистый, темнокожий юноша, семнадцати лет. Он выбрался на шоссе и сразу угодил в грузовик Малвине, белого надсмотрщика, на ферме Бваны Гибсона. Малвине искал рабочие руки. Пять шиллингов награды за каждого работника. — Ищи молодых, этих мы вышкали без труда, — говорил Гибсон. Из взрослых кикую ничего путного не получается. Заработав на выпивку, они тут же бросают все. А знаешь ты, как они ненавидят нас? Кое-кто из стариков с удовольствием перерезал бы нам глотки. Ты знаешь, что эти черномазые называют нас захватчиками? «Захватчиками!» Бвана Гибсон задохнулся от ярости, вспомнив боль, пот и голод, судорогой сводившие внутренности, когда запаздывали дожди или когда ночи были так холодны, что кофейные бобы погибали. Он вспомнил сон, снившийся из ночи в ночь, будто он женщина, а банк в Найроби – мужчина, и будто бы этот банк, от которого он так зависит, хочет. Изнасиловать его. Небу рыл канавы для ирригации И ходил за плугом до тех пор, Пока Бвана Гибсон не съездил на родину И не привез себе жену. Непутевая холостяцкая жизнь кончилась. И рослого небу забрали с поля И перевели в дом драить полы и двигать мебель. Женщина уверенно сидела в седле. Ее походка была величественной. Она была очень молодой женщиной, вдвое моложе Бваны. Оторвавшись от прошлого, африканец слушался в то, что рассказывало ему настоящее. Сердце-вождь в груди работало четко и размеренно. Дыхание было спокойно, как свободный от работы день – Он не замечал, голоден он или нет. Путь круто шел в гору, и вдоль него теперь поднимались высокие можжевельники и эвкалипты властители вершин. Волокнистые грибы замелькали в редеющем подлеске. Горный олень промчался так быстро, что стрелять в него было бы бесполезно. Небу мечтал об автоматической винтовке. Он надеялся, что белый снабдил ее оптическим прицелом. Негры называли автоматические винтовки «женщинами», потому что они говорят быстро и зло, как женщины кикую. Мне бы вспомнил белого полисмена в тюрьме Киамбу, который, развлекаясь, оскоплял пойманных кикую. Одной прекрасной ночью. Ко-ко. Пошел на Киамбу и, захватив этого белого прямо в постели, доставил его на территорию Вакамба женщинам, чьи мужья были оскоплены. Женщины искусно сохраняли полисмену жизнь в течение недели, но это стало плохо отражаться на охоте. Все животные разбежались с тех мест, откуда могли быть слышны крики полисмена. Почерневшие камни у подножия пальм говорили о том, что розовый щеки провел здесь ночь у костра. Глаза небу побежали дальше и снова обнаружили след. Белый дурак шел медленно, как будто у него была в запасе целая неделя, чтобы перевалить через гору. Женщина с ребенком шла бы быстрее. Напевая с закрытым ртом. Небо продолжал бег, думая, что лучше бы у винтовки ремень был матерчатый, а не кожаный, который растирает плечо при больших переходах. Так говорил Коко, у которого было две винтовки. Коко сказал, что ему, как вождю, нужны две. Время дождей ожидалось со дня на день. Он ощущал влажность. После полуденным ветре и думал, что ему надо покончить с белым до прихода дождей. След был свежим. Тем не менее, благоразумно поторопиться, ибо в Африке грозы иногда разражаются внезапно. Мсабу Гибсон не знала этого. Она прожила в Африке менее года, когда это случилось. В тот день Бвана Гибсон с рассветом отправился в Нейробе, где он заседал в законодательном совете, а его жена поехала кататься верхом. Не был слуга, навел порядок в гостиной, где стены были из тесаных камней, а пол из красного дерева. Он вычистил крокодиловую кожу, висевшую над камином. Он прошелся упрямой и шумной шваброй по узким половицам столовой. Покончив со столовой, он направился в самую большую комнату – спальню. Было трудно работать. Надвигались дожди, и воздух был влажный и тяжел. Поддавшись жаре и духоте, небо снял свою красную обезьянью куртку. Потом полетела в сторону дурацкая красная феска и, наконец, белые штаны, которые свалились, когда он лениво отогнал муху. Горячий и липкий пот пронзал каждую пору. Он Поднял массивные жалюзи, и в этот момент ему показалось, что горячая, разморенная земля вздохнула огромным глубоким вздохом. Он неподвижно стоял у окна, когда освежающий ветер, пронесшийся сквозь деревья, склонил колосье пшеницы, пробежал по полянам и загнал занавески вглубь комнаты. Огромные, прохладные нежные руки, тотчас же обхватили каждую клеточку его горячего обнаженного тела. Он сдрогнул при их прикосновении, а потом его плоть, знакомая со стихиями не хуже, чем дикое дерево из леса, приняла этот ветер взрывом глубокого, тихого веселья. Голова величественно откинулась назад, Небу радостно засмеялся, он слышал вдали нарастающий рев дождя, барабанившего по звонкому покрову необъятной притихшей земли, и вот потоп обрушился на деревья, и дом загрохотал под его ударами. небо отбросил швабру и распростер руки, зычный смех его несся в темную мокрую пустыню, которой стала его страна, и вдруг наступило празднество который не смог бы выдумать самый лучший танцор из самалицев, массаи или кикую. Дождь стучал во все барабаны, ветер дул во все трубы, и хотя небо был единственным танцором на этом празднестве, он олицетворял собой все племена, от границ Эфиопии и Уганды до Великой горы Килиманджаро и за ее пределами. Он был полон сил и проявлял чудеса ловкости, танцуя под барабаны дождя. Ветер, обвивавший его наготу, был прекрасной девушкой, которую старейшины племени избрали для него на том полузабытом празднике зрелости, когда он впервые доказал, что он взрослый мужчина. За окном Земля радостно стонала в объятиях дождя, который заполнял впадины и припадал к возвышенностям. Деревья были полны им до самых корней. Небо танцевал, стройный, узкобедрый, сильными икрами и широкими плечами, блестевшими, как старое вино при неясном свете. В его плавных движениях возникла угрожающая вкрадчивость. Тигра. Казалось, он предъявляет права на эту комнату. Он проводил рукой по простыням, касался кончиками пальцев безделушек на туалетном столике, кружевных вещичек, висевших на спинке стула, и вдруг мечты оставили его. Он обернулся, и глаза его встретились с глазами женщины. Она скакала под дождем, намокшее платье плотно облегало тело, он видел длинные сильные ноги, ямочки ключиц и гордые, как в груди. В ее руке была съежившаяся от воды фетровая шляпа. Бронзовые волосы, отяжелевшие от капелек воды, упали на плечи. Негр, подавшийся назад, как кошка перед прыжком, был воплощением Юной мужественности кончиком языка мсабу слезнула с губ дождевую воду.